Эпилог. Катенька, ну-ка бей по мячику, прокричал мой братик своей племяшке, которая, к слову, могла только ползать и от души пускать слюни. Доченька, а давай покажем папе с дядей, как отлично ты можешь играть. Я приподнялась на покрывале, взяла дочку под мышки и осторожно подняв ее, сделала так, чтобы она ударила по мячу. Но потому, как ей в таком возрасте все было в радость, она над землей болтала ножками и самую малость зацепила непонятный для нее круг. И когда тот откатился всего на несколько сантиметров, Катюша довольно завизжала. Ты, умничка, ты всех победила, моя девочка, сообщила я ей, склонившись и вдыхая любимый детский запах. Крошка запищала еще сильнее, продолжая дергать ножками. У меня самая лучшая племяшка. Степашка подбежал к нам за мечом и, как всегда, не смог оставить Катю без поцелуя. Но доченька очень любила, когда ее целовали, и в ответ могла двумя ладошками похлопать по щекам того, кто ее целовал. Вот это, кажется, было ее любимое занятие. «Так, стоп, стоп, стоп!» – прокричал с площадки Алан и тоже подбежал к нам. «Ты не можешь ходить один довольный, зацелованный малышкой. Я тоже хочу свою дозу слюней получить». Мой муж обошел Степашку и, присев на землю, тут же принялся бодаться с дочкой. Мы с братом счастливо переглянулись. Алан, после рождения Катюши порой становился как ребенок, часами не мог от нее отойти и постоянно следил за ее действиями в надежде ничего не упустить. Они со Степашкой были настоящими защитниками и всегда давали мне возможность отдохнуть. И, кажется, мой сон сегодня ожил. «Муж построил спортивную площадку для названного брата, а мы под яблоней с доченькой дышали свежим воздухом и наблюдали за нашими мужчинами. Я была абсолютно счастлива». Тогда, два года назад, Алан Давыдов снова начал за мной ухаживать. Он постоянно звал меня на свидание, дарил цветы, приглашал гулять под луной, что, собственно, происходило и по сей день». А еще благодаря ему мы отправились все вместе в Швейцарию, где я проходила лечение. Врача нам посоветовал его хороший знакомый по бизнесу, у которого тоже там лечилась жена. И вот спустя полгода нашего там пребывания мы узнали, что ждем маленькое чудо, которое по итогу назвали Катюшей. Что самое интересное, она тоже была блондинкой. Но это уже от мамы Алана передалось. Подрастет, футболистке, запишу», — хмыкнул Аллан вырывая меня из моих мыслей. «Точно! А лучше в баскетболистке!» отметил Степашка, довольно потирая руки. «Кыш отсюда, спортсмены!» Шутливо проворчала я и, прижав доченьку к себе, тихо проговорила. «Наша стезя мужчин злить. На танцы мы пойдем, титулы завоевывать. Желательно королевские. Конец».